Точно так же все, даже самые дурные граждане разумного государства, все же лучше и справедливее по сравнению с гражданами государства, в котором, одним словом, нет никаких судов, законов, в котором отсутствует всякое образование, нет никакой необходимости воспитывать их к законности». Этим превосходством они, следовательно, обязаны обучению в их государстве. Это все очень хорошие иллюстрации и превосходные доводы, которые отнюдь не хуже рассуждения Цицерона, а «натура инситум, доводы же Сократа, И развитие этих доводов являются, напротив, иллюстрациями, основывающимися на опыте, и часто они не лучше, чем те, которые вкладываются здесь в уста софистов. Теперь следует поставить вопрос, в какой мере это возражение может считаться неудовлетворительным и в частности, в какой мере Сократ и Платон боролись с софистами и стояли к ним в оппозиции. Задача, поставленная себе софистами в Греции, заключалась в том, чтобы вообще дать своему народу более высокое образование. Они приобрели себе этим большие заслуги перед Грецией, но их можно упрекнуть в том, В чем можно упрекать образование вообще? Так как софисты были мастерами в рассуждении, исходящим из доводов, и находились на ступени рефлектирующей мысли, то они хотели, переходя от частного к общему, посредством иллюстраций и примеров привлечь внимание к тому, что человеку, сообразно его опыту, характеру и так далее, кажется справедливым. Этот необходимый путь свободный мыслящие рефлексии, на которой выступило образование также и у нас, должен был, однако, вывести за пределы существующих нравов и наивной религиозной веры. А то обстоятельство, что софисты при этом набрели на односторонние принципы, Произошло раньше всего от того, что в греческом образовании еще не наступило время, когда, исходя из самого мыслящего сознания, устанавливают последнее основоположение и таким образом кладут в основание нечто твердое, как это произошло у нас в новейшее время. Так как, с одной стороны, существовала потребность, в субъективной свободе признавать лишь то, что человек усматривает сам и находит в своем собственном разуме, признавать, следовательно, законы, религиозные представления лишь постольку, поскольку я их признаю посредством моего мышления, а с другой в мышлении еще не нашли никакого твердого принципа, то последнее носило более резонирующий характер, и то, что оставалось неопределенным, могло быть заполнено лишь произвольно. Иначе обстоит дело в нашем европейском мире, в который образование, так сказать, вело себя под покровительством и при предпосылках духовной религии – то есть не религии фантазии, а религии, исходящей из предпосылки, что мы знаем вечную природу духа и его абсолютную конечную цель – назначение человека действовать духовно и полагать себя в единстве с абсолютным духом. Таким образом, здесь лежал в основании твердый духовный принцип – Тем самым удовлетворяющий потребность субъективного духа и на основании этого абсолютного принципа определялись все дальнейшие отношения, обязанности, законы и так далее. Таким образом, образование не могло получить такой многосторонности направлений, следовательно, такого отсутствия направления – как у греков и у тех, которые распространяли образование в Греции, у софистов. Перед лицом религии фантазий, перед лицом неразвитого принципа греческого государства образование могло расколоться на многие точки зрения или, иными словами, Было легко устанавливать частные, подчиненные точки зрения в качестве высших принципов. Там же, напротив, где, как у нас, представлению уже предносится такая высокая всеобщая и даже высочайшая цель, частный принцип – не может быть так легко возведен в этот высокий ранг, хотя рефлексия разума получает право определять и познавать из себя величайшее. Иерархия принципов этим уже обеспечена, хотя по своей форме наше просвещение стоит совершенно на той же точке зрения, на которой оно стояло у софистов. Что касается содержания, то противоположность между точками зрения софистов и Сократа-платоновской заключается в следующем: Сократ первый положил начало воззрению, согласно которому красота, добро, истина и закон есть Цель и назначение отдельной личности, а у софистов такое содержание в качестве конечной цели индивидуума еще отсутствовало. Так что выбор этой цели, согласно им, предоставлен произволу. Отсюда та дурная слава, которую получили софисты благодаря оппозиции Платона. В этом заключалась также и неудовлетворенность их воззрения. Относительно внешней жизни софистов мы знаем, что они накопляли большие богатства. Они были очень чванны. Некоторые жили очень роскошно. В отношении же внутренней стороны – Характерной чертой представителей резонирующего мышления в противоположность Платону являлось преимущественно то, что долго того, что следует делать, они не выводили из сущего в себе и для себя понятия о предмете, а решали вопросы справедливости и несправедливости, пользы и вреда, исходя из внешних оснований. Напротив, Платон и Сократ устанавливают в качестве основного положения, что следует, рассмотрев природу данного обстоятельства, развить понятие предмета, взятое само по себе. Это понятие Сократ и Платон противопоставляют рассмотрению проблем, исходящему из точек зрения и оснований, которые всегда являются лишь чем-то особенным и единичным, и таким образом сами противополагают себя понятию. Различие между этими двумя точками зрения заключается, следовательно, в том, что софисты владеют А развитым рассуждением лишь в общем виде, между тем как Сократ и Платон определяют мысль посредством всеобщего определения платоновской идеи, посредством того незыблемого, которое дух вечно находит в себе. Таким образом, если полагают, будто софистика дурна в том смысле, что она представляет собой своеобразную особенность, виновными в которой являются лишь дурные люди, то следует сказать, что она вместе с тем куда более распространена, чем это можно думать, ибо всякое рассуждение, исходящее из основания, Приведение оснований «за» и «против», выдвигание таких точек зрения — есть софистика. И точно так же, как, например, у Платона встречаются такие высказывания софистов, против которых нельзя ничего возразить, так и у нас — убеждают людей совершать добрые поступки основаниями, которые являются софистическими. Так, например, говорят «Не обманывай, а не то потеряешь кредит и потерпишь убытки, или будь умеренным в пище, а не то расстроишь себе желудок и придется тебе сидеть на голодной диете».